Последними фразами мы обменялись на английском. Генерал удовлетворенно кивнул, довольно улыбнулся. «Прекрасно, Александр Владимирович. Весьма достойно разговорная речь. Конечно, с акцентом, не без этого. На курсах занимались». «И самостоятельно, с компьютерными самоучителями». «Отлично». Да, вы действительно незаменимый для нас человек. Итак, порядок последующих действий. Сейчас идете на обед с Олегом Михайловичем, немного отдыхаете. В 15 часов встречаемся здесь. И вы, тщательно обдумав все обстоятельства, даете окончательный ответ. Илья Юрьевич, Александр Владимирович, считайте это приказом. Есть. И подумайте, что бы вы пожелали лично для себя. У нас большие возможности, и мы высоко ценим своих сотрудников. Понятно? Так точно. Олег Михайлович, приемный. Выполняйте. Есть. Сказать, что в аквариуме кормят хорошо, это погрешить против истины. Тут кормят великолепно. Определенность в судьбе. Расставленные точки над И. Уверенность и решимость весьма благотворно сказались на аппетите, как и бесподобные запахи в красиво отделанной столовой. Взяв, по примеру, Олега комплексный обед, ни на секунду не разочаровался в выборе. Старался только не торопиться, работая столовыми приборами и вообще соответствовать нормам культурного приема пищи. Усмехающийся куратор заметил. — Ну, Владимирович, и гораздо ты покушать. — А это один из самых скромных моих талантов, Михалыч. — Да уж, соглашусь, тут ты не преувеличиваешь. Улыбаюсь в ответ на похвалу. Ну, в принципе, моя скромная персона наверняка изучена и проверена вдоль и поперек. Сидящим напротив офицерам, в том числе, Интересно было бы полистать получившееся досье. Да кто же разрешит? Сам Олег ест не спеша, аккуратно. Манера весьма органичная сочетается с его хорошим темно-серым костюмом. Кстати, таких как я в джинсах наблюдаю считанные единицы. Львиная доля посетителей именно в костюмах и однозначно недешевых. «Осилил?» «Да, Олег Михайлович, спасибо». «На здоровье. Пойдем, передохнем». Очередной небольшой служебный кабинет. Для меня диванчик у стены. Сам куратор располагается в удобном рабочем кресле с высокой спинкой. Пульт. Канал Евроньюз на жидкокристаллическом телевизоре. Сигнал спутниковый. Новости на английском. Смотрю, стараясь вычленить детали. На первый взгляд все как обычно, но вот напряженность в блоках новостей присутствует. В первую очередь по отношению к России и нашим политическим лидерам. Все время сквозит какая-то гнильца в комментариях, регулярно переходящая в прямое злобное гавканье. Владимирович, а когда ты английский-то изучил? Так, проверки-то продолжаются. Да сыном вместе занимались. В политехе ему преподают. Экзамены сдают. Вот образцов обучающих дисков из сети накачали. На отдых за кордон собирались? И это тоже теперь уже не собираюсь. Ну, отдых не обещаю, а поездку... Подхватываю полную экзотических приключений и ярких эмоций. Куратор с улыбкой заканчивает, которая запомнится надолго. Молодец, Саня. Бодрости духа не теряешь. Ну что, ты все прикинул и осознал? Далек, пойдем. Снова кабинет генерала-лейтенанта. Ваше решение, Александр Владимирович. — Остается неизменным, я согласен, Илья Ирович. Мы в вас не сомневались, но шанс дать были обязаны. Я понимаю. Сначала сборов вы будете проведены, как снова призваны в ряды для прохождения службы. Догадываетесь, где? В пятом управлении ГРУ оперативная разведка. Олег Хмыкает подает реплику. Илья Юрьевич, от нас утечь не могло. Согласен, товарищ подполковник. Конспирацию вы поддерживали. Так, Александр Владимирович, раскрывайте карты. Вы и меня заинтриговали. Слушаюсь. Относительно званий, военный опыт и интуитивное озарение. Ну, это понятно. Место службы. Направленность операции. Замеченный зарубежный. Высококлассный и индивидуальный пошив костюмов на большей части веенных мною в вашем крыле сотрудников. Ваша безупречная и непринужденная английская речь, Илья Юрьевич. Евроньюз Англия на телевизоре. Высокая, привычная и нерусская манера культурного приема пищи с сотрудниками в столовой. Но опять же, Присутствуют трудноуловимые детали, вроде холеных лиц и стиля поведения в целом. Неплохо, Олег? Наблюдение Александр Владимирович выполнял естественно и незаметно. Отдаю должное, все правильно. Надеюсь, эти навыки вам помогут при выполнении задания. Итак, переходим к деталям. Вы, Александр Владимирович? Задействуйтесь в качестве технического специалиста. Основная группа в составе 5 человек уже проходит подготовку. На конечном этапе мы вас познакомим. Собственно, операция делится на два этапа. На первом группа подменяет собой террористическую иракские курды. На границе с Ираном им должны передать ядерный заряд диверсионного типа для совершения теракта. — Вопрос? — Да, место проведения теракта. — У нас, разумеется. — Братья-мусульмане? — Они самые. — Прямые ставленники англо-американских спецслужб? — Да. — Продолжаю. Вы проводите первичную проверку изделия, потом группа через территорию Сирии выдвигается к Средиземному морю. В заданной точке будет ожидать специальная подводная лодка, которая и доставит вас непосредственно на Британские острова. Высадка, подготовленный транспорт, маршрут в Лондон, заселение в мусульманском квартале. Работать будете, естественно, нелегально, но документы получите высокой степени правдоподобия и выдерживающие достаточно серьезную проверку. Связь с нами по интернету. Для совершения акций подготовлены несколько типов машин, от полицейской до правительственной. Ваша единственная задача, Александр Владимирович. Заряд должен быть максимально проверен и стопроцентно сработать. Есть. Илья Юрьевич, какая ожидается мощность? Около 20 килотонн к моменту задействования вы уже будете находиться на безопасном расстоянии. Это отдельно оговорено с командиром группы. А исполнители? Исполнители? Они постараются, но... В общем, товарищ майор, эти люди знают, на что идут. И решение свое приняли вполне осознанно. Холодом смерти... Повеяло после слов генерала. «У нас нет выбора и права ни на удачу. Спасение государства стоит неизмеримо выше жизни одного человека, даже если этот человек — герой». Помолчав, Илья Юрьевич продолжил. «Не буду скрывать, Александр Владимирович, в случае провала никто из членов группы не попадет». В руки британских спецслужб живым? Пояса шахидов? Да, нечто вроде. Вам надевать не будем, но в мощности даже одного. Ничто не должно указывать на принадлежности диверсионной группы к России. Поэтому используется ядерный заряд с американского производства. Ясно, товарищ генерал-лейтенант. Мы рассчитываем на удачу и плановое выполнение задания, и делается все возможное и невозможное, чтобы операция прошла именно так. Милия Юрьевич, возможно, это лишняя информация, дублирующие группы. К сожалению, нет. Количество людей, которым мы можем полностью доверять, крайне ограничено. Предателей много. Слова Олега будто снова зазвучали в ушах. Правильно расценив взгляд, он с заметной горечью кивнул. — Если ваша операция потерпит крах, руководству страны останется один путь — нанесение упреждающего удара в самый последний момент. — Самый последний момент. Как выпускник ракетного училища, я прекрасно понимаю, Насколько зыбко определение, учитывая, что по всей стране будут рваться диверсионные ядерные заряды, специальными группами атаковаться позиции стратегических ударных сил с упреждением может и не получиться. Конечно, периметры и все, что взлетит, скажут свое веское слово, но это не спасет. Десятки миллионов русских людей.